Глава 18. Два грузовика, ревят двигателями с разгону, проломили стену, отгораживающую складскую зону от общей улицы. С крыши обеих машин дружно колотили крупнокалиберные спарки, выкашивая немногочисленную наружную охрану турели и дронов, не успевших вовремя отреагировать на вторжение. «Вообще забавно. Вроде такая система охраны. Столько бойцов и всякой электроники, автоматических систем, а скорость реакции просто никакая. Первые ответные выстрелы турели успели лишь выбить искры из бронированных кабин, когда их попросту уничтожили». А затем здоровенные двадцати колесники откинули борта, и оттуда хлынула толпа бойцов специфической одежде, которую обычно носили члены банды бастардов. Первая часть плана завершилась моментальным успехом. С небольшими потерями банда вынесла остатки внешней охраны и юнитов автоматизированной охранной системы. А Затем, прикрываемая несмолкаемым грохотом спарок на крыше грузовиков, не позволяющим спрятавшийся горстки охранников, залегших за укрытиями, даже нос высунуть, устремилась на склад. Оба грузовика, рыча потопными мощными турбинами, медленно вползли вслед за ними в распахнутую наружу ворота. Полос, овел колонну грузовиков именно он, был просто в экстазе. На пекле ему никогда не удавалось развернуться во всю ширь. Мешало отсутствие ресурсов, денег, нормальной техники. Мешала, наконец, сама специфика пекла. Но тут, наконец-то, пригодились его способности, и он от этого кайфанул. Ему этот мир нравился все больше и больше. Даже на своем родном до попадания на пекло он не чувствовал себя так... По-домашнему. Этот мир подходил ему, а полос подходил этому миру. Да и от местных бандитов он отличался слабо, прекрасно вписываясь в окружение. Такой же панин с саракезом, вот только импланты тапок заставил его поставить куда более качественные, так что он был побыстрее и сильнее большинства рядовых гангов. А самое главное — апгрейд подкожной брони, благодаря которому он, получив пулю от одного из охранников, даже не поморщился. Угодившая в него пуля просто расплющилась об его кожу, разлетевшись на мелкие куски, а незадачливый стрелок тут же рухнул с пробитой башкой, получив от пушки наверху грузовика. Полос чуть не пищал от переполнявшего его восторга. «Черт, да он же почти как без этапа! Его же пули не берут!» И все же Полос не был бы Полосом, если даже пребывая в экстазе, забывал о деле. Несмотря на все его щенячьи восторги, он заставил себя собраться, успокоиться и сосредоточиться на работе. Полос схватил рацию и напомнил остальным. — Парни, чистим склад, быстро грузим товар. В темпе, народ, в темпе, но не забываем глядеть по сторонам. Так Фейтон, Бес и Тарканто не спешили афишировать свое присутствие. С охраной склада Бастарда и Пола справятся сами. В конце концов, среди охранников настоящих бойцов было немного. А если и был кто толковый, то все они были сосредоточены на втором складе. Том самом, который был настоящей целью операции, и до их появления показываться тут было бы верхом глупости. Обнаружив, что у противника есть серьезные силы, Филин, скорее всего, не полезет на рожон, а запросит подкрепление и засядет в оборону. И вот тогда в дело вступит главный ударный отряд рейдеров, который пока что никак не проявил себя и даже не обозначил. Так что они сидели, укрывшись в кузове одного из грузовиков, и лишь наблюдали за вакханалией, устроенной по полозом. Грабеж проходил строго по плану, если судить по картинкам с внешних видеокамер. Впрочем, продолжалось это весьма недолго. Бастарды успели загрузить от силы десять контейнеров, когда снаружи раздались одиночные выстрелы, моментально переросшие в плотную перестрелку. А потом трое или четверо окровавленных бастардов влетели внутрь ангара, ожесточенно огрызаясь короткими очередями от явно превосходящего по силе противника. Последний вбежавший в ангар боец вдруг дернулся и рухнул на пол со здоровенной дырой в груди. Его не спас ни серьезный бронник, ни альфа-имплант кинетической защиты. Что-то попало ему в спину и прошило на вылет, проигнорировав защиту и уничтожив на своем пути легкие сердца бастарда. «Всем приготовиться. Похоже, это наши клиенты», — заявил Тапок. «Надеюсь, вы помните, что живым нам нужен только филин. Остальных нужно и можно уничтожить». Неструйные ответы полностью удовлетворили Тапко, и он вперил свой взгляд в камеру с нетерпением, ожидая появления главного действующего лица. Филин действительно не заставил себя ждать. Похоже, что чистильщики в принципе засиделись и воспринимали этот налет как возможность оторваться и поразвлечься. Ну, или как минимум проверить себя, свои навыки и умения, которые Филин заставлял их оттачивать. Они воспринимали налетчиков как смертников, намеревались разобраться с ними, будто на тренировке. Напрасно. Всегда в бою нужно относиться к врагу максимально серьезно, иначе он может уничтожить тебя неожиданно, ударить именно там, где ты оказался не готов. Автора подобных цитат Тапок не знал, но ее в разных формах повторяли все его учителя и наставники, и вот сейчас он воочию увидел, что они были в очередной расправе. В брониках третьего-четвертого класса, вооруженные поголовно-аспидами, причем отнюдь не гражданского класса, чистильщики вбежали на склад, предвкушая, как и они сейчас обрушатся на никак не способных им ответить или что-то противопоставить гангов. Командир чистильщиков в навороченном бронекостюме вошел одним из последних и тут же топок, ждавший именно этого момента, отдал команду на выдвижение. «Все, вперед, пошли! Филин в левом боковом, я за ним, остальные по плану!» Ворота до начала атаки чистых, брошенные без присмотра, моментально захлопнулись, отрезая чистильщикам все пути отхода. Казавшиеся неорганизованными и растерявшимися бастарды вдруг сбились в кучу, засели в дальнем углу склада, не подпуская к себе противника. Но на ворвавшуюся группу чистильщиков, пытавшихся достать бастардов, вдруг обрушился плотный огонь появившихся, как будто из ниоткуда хорошо экипированных бойцов и парочки до того остававшихся незаметными тяжелых армейских дронов. Пули, выпускаемые троицей, без фейтон-аот, прошивали броню так, как будто на противнике ее вовсе не было или она была картонной. Все-таки оружие, которое им передал МИГ, было создано для ликвидации куда более тяжело бронированных целей. По утверждению создателя, из таких пулеметов можно было изрешетить даже ходячий танк «Жуксов», причем при удачном стечении обстоятельств одной очередью. А броня танков была не просто исхитина. Там толщина такая, что и крупный калибр не возьмет. Чего уж говорить о чистильщиках. Их навороченные бронекостюмы против подобного оружия были попросту бесполезны. Пули из той самой многоствольной пушки, которой Тапок уже когда-то пользовался на пекле, sg 203 четвертой модификации, рвали в клочья чистильщиков. При этом пули, прошив тело врага, летели дальше, уничтожая все на своем пути. Эти или шесть врагов, попытавшихся найти укрытие за ближайшими контейнерами, оказались уничтожены моментально, так и не успев понять, каким образом их подстрелили. Единственным минусом этого оружия было то, что весь свой 200 патронный короб оно выпускало за какие-то секунды. Заменять его было не то чтобы сложно, но все же требовало времени, которого конкретно сейчас не было. Так что троица, отстрелявшись, просто выпускала оружие из рук, как только в нем кончились патроны, и еще до того, как оно брякнуло о пол, уже выхватывало, продолжала вести огонь из какой-нибудь вторички. Но ну, чистильщики, еще не успевшие понять, что страшные пулеметы затихли, оказались не готовы к стремительной атаке сухощавой фигуры, затянутой в мимикрирующую броню, набросившуюся на них с тыла. Бес стрелял с одной руки из армейского игольника, перемещая прицел за какие-то микросекунды между целями, утыкивая противников иглами, как бок ежей. Когда магазин сверхскорострельного пистолета иссяк, бес выхватил и стегнул последнего стоящего перед ним противника нейрохлыстом, а затем, убедившись, что тому хватило, он сарапал горло, упав и корчась на полу, перекатился за контейнер перезаряжать игольник. Чистильщики его достать не успели. А даже если бы и попытались штурмовать его укрытие, ничего бы им не удалось, так как появился тар, который предпочел штурмовой дробовик, выстрелы из которого сейчас слились в непрерывный дикий грохот, с такой скоростью гигантский робот передергивал цевьё и сжал на спуск. Каждый его выстрел отбрасывал чистильщика на пол или стену, отрывал конечности. Кровь летела в разные стороны, заляпывая все, что было рядом. Тара поддерживал Фейтон со своей короткой штурмовой винтовкой. С ее помощью он добил последних двух уже серьезно покоцанных чистильщиков и встал в красивую картинную позу, контролируя пространство. «Чисто!» — деловито объявил он. «Чисто!» Донесся голос Тара. «Чисто!» — подтвердил и без добавив приказ. «Контроль!» Он как раз перезарядил пистолет и вышел осмотреть тела своих недавних противников. Как и ожидалось, те стали трупами. Тапок в то время, пока его напарники крушили дезориентированных врагов, догнал в несколько прыжков филина. Тот уже вскрыл дверцы контроллера аварийного открытия двери истерично сжал на кнопку, не понимая, почему они не срабатывают. Как и ожидалось, этот тушлый тип едва только вторая группа зашла чистильщиком в спину, все понял и попытался сбежать. Умудрился обойти фронт, проскочил под стенкой склада и имел все шансы выбраться отсюда. Но Тапок к такому был готов, ведь он в бою не участвовал, сосредоточившись на поимке Филина. Открывайся, сука, быстрее! шипел сквозь зубы чистильщик. Нет, Филин, не откроется, заявил Тапок, вышедший ему в спину, и тебе сбежать не удастся. В глазах чистильщика промелькнул сразу весь спектр эмоций. Удивление, ярость, гнев и. Страх. Он узнал этот голос даже до того, как повернулся и увидел лицо противника. «Еще бы! Это был тот, кто его прикончил на пекле!» «Ты!» — взывал он. грябаная кукла! Как ты выбрался с пекла?» Тапок стоял совершенно спокойно, ухмыляясь и поигрывая пистолетом. «Что, прямо доживю, да? Опять я и опять тебя поимел!» Весело заявил он, а затем изменился в лице и рявкнул. «Бросай пушку, урод!» «Да хрен тебе по всему лицу!» — бросил Филин. С этими словами он попытался вскинуть оружие и пальнуть в тапка. Он был очень быстр, но все же обновленный тапок был намного быстрее. Тапок прыгнул вперед, успев преодолеть расстояние между собой и Филином практически мгновенно. И когда ствол крайне знакомого оружия робот-экса, которым были вооружены все киберы на пекле, выплюнул пару пуль в то место, где до этого был тапок, тот оказался уже вплотную возле филина. Ухватив своей рукой пушку за ствол, Тапок вырвал ее из рук, крайне удивленного таким раскладом противника, и швырнул чудо враждебной техники куда-то в сторону, после чего с огромным удовольствием врезал еще не успевшему оклематься чистильщику второй рукой по морде. Филина откинула назад. Он врезался спиной в контроллер, помяв тому корпус и сломав к чертям нежную начинку электронного агрегата. Тем не менее, даже такой удар не смог вырубить здоровенного Филина. Он мгновенно оторвался от стены и перешел в нападение. По предыдущей драке с Тапком он помнил, что этот бородатый здоровяк не слишком-то хорош в рукопашной, так что есть шанс его быстро вырубить и тогда... Что было бы тогда, Филин додумать не успел, так как его серия ударов попросту ушла в никуда. Тапок чуть повернул корпус и отклонился в сторону, пропустив мимо и прекрасный удар левой, правой и молниеносный хук снизу и прямой удар ногой. А боковой удар ногой оказался пойман поистине стальной хваткой. После этого Тапок просто и без изыска вдернул на себя филина, заставляя того потерять равновесие и смешно прыгать на одной ноге. А потом последовал молниеносный удар кулаком в пах противника, высоко задравшего ногу. И на этом бой закончился. Филин просто отрубился от боли, позволяя тапку быстро спеленать себя специальными наручниками. Помимо фиксации конечностей, те еще и генерировали особое электрическое поле, блокирующее сигналы от мозга к имплантам. Тоже местная нассорская разработка. Специально для отдела безопасности эндопрот, который ее сотрудники очень любили пользоваться, мгновенно угоманивая противников. «Сорок шестой банде. Мы закончили упражнение, объявил Тапок. В Грузии мы ждем отмашку. Банда сорок му приняли. откликнулась рация голосом беса. У нас тут много ос. Не отказались бы от помощи вашего пасечника. Как поняли прием. Принято. Высылаем шершней. 46 шестой — это была шутка от куража. При назначении позывных он просто спросил тапка, какой у того размер ботинок, и, похихикивая, сказал, что теперь тапок 46 шестой. Осы были кодовым названием любых электронных средств противодействия, а шершнями называли дрона фьюси. На них были заранее установлены системы подавления всевозможного чужого электронного хлама. И, получив команду от тапка она отправила обеих своих птичек во второй ангар, где ВКСники добивали остатки охраны. Охрана второго склада атаки на себя тоже не ожидала, тем более группы вооруженных до зубов бойцов ВКС. Охранники были уверены, что отряд, который повел за собой Филин, уже расправился с наглыми налетчиками. А тут... Затык у Куража вышел только на финишной прямой. Они уложили почти всех чистых, хоть и не без потерь. Куча был залит герметизирующим гелем по всей левой стороне груди. Ему залепили из пробойника. Дешевая зетто-теховская подделка на тему рельсотронного ружья не отличалась повышенной надежностью, но в этот раз сработала как надо, всадив никель вольфрамовую дыньку заряда в грудь ВКСника. Пробить насквозь броню не смогла, но в нескольких местах она треснула, а сила удара была такова, что осколки брони нанесли кучи сильные травмы, возможно, даже более проблемные, чем в случае, если бы броня просто пропустила бы пулю. А в самом конце произошло то, чего Тапок изначально опасался. Не все системы в здании были подключены к сети. Часть была автономной. И вот эта часть в виде десятка небольших коптеров и трех турелей со спарками крупного калибра плотно прижала огнем всю спецгруппу, уже начавшую отход. Жужжищий звук снаружи раздался секунд через двадцать после запроса Куража о помощи, после чего крыша ангара вспухла от взрыва ракеты, и внутрь скользнули шершни. Юсти решила не мелочиться. Оба автоматических ствола на ее дронах были под завязку забиты все теми же супербоеприпасами от МИКа, так что для начала ее дроны прошлись длинными очередями по турелям, справедливо посчитав их приоритетными целями. Две из трех турели тут же заглохли, а в третьей, похоже, заклинила механизм поворота. Она застыла, развернув орудие вверх, бессмысленно поливая огнем стену ангара». Плотность огня противника тут же упала. Коптеры чистильщиков попытались выцелить увертких коллег, управляемых Юси, чем тут же воспользовалась команда Куража, мгновенно высыпавшая из-за укрытий и уничтожившая одним залпом почти все вражеские коптеры. Единственно уцелевший добила своими дронами Юси. Группа ВКСников овладела своей целью, о чем тут же проинформировала Тапка. Один из двух грузовиков, рыча двигателем, тут же переместился в ангар с криокапсулами под загрузку. С ним шли только Тапок, без Фейтон и Тарканто. Остальных они оставили в первом ангаре догружать в грузовик добычу.